я видел твоего мальчика вместе со старлинг и сразу понял кто он такой нет он похож на тебя не больше чем Неттл на барича но у него твои манеры тот же взгляд и он также склоняет голову на бок прежде чем принять решение он напомнил мне тебя когда ты был в его возрасте ты видел нэттл перебил я чейда конечно ответил он хочешь чтобы я рассказал о ней Я помолчал, чтобы не выдать волнения, нельзя проявлять к ней интерес. И все же у меня появилось предчувствие, что моя дочь Нетл, которую я никогда не видел, стала причиной появления Чейда. Я посмотрел на свою чашку, стоит ли пить бренди за завтраком. Потом мои мысли вернулись к Нетл, которую мне пришлось оставить вопреки моей воле. Иногда обстоятельства вынуждают нас делать то, что делать совсем не хочется». Я выпил и понял, что успел забыть вкус превосходной выпивки. Тепло разлилось по моему телу, точно юношеская страсть. Чейт проявил милосердие и не стал дожидаться, пока я отвечу. — Она похожа на тебя, только худенькая и женственная, — сказал он. И улыбнулся, увидев, что я ощетинился. Но странное дело, еще больше она похожа на Баррича. Она переняла его манеры даже в большей степени, чем пятеро его сыновей. «Пятеро?» — потрясенно воскликнул я. Чейт ухмыльнулся. «Пятеро парней, и все относятся к отцу завидным почтением. Тут они разительно отличаются от Нетл, А она в совершенстве овладела мрачным взглядом Баррича и почует им старика всякий раз, когда тот имеет неосторожность нахмуриться. Ну, впрочем, такое бывает редко». Не стану утверждать, что она его любимица, но мне кажется, своим упрямством она заслужила у Барича больше уважения, чем мальчики искренним почтением. Она также нетерпелива, как он, и обладает таким же обостренным чувством собственной правоты. И еще ей присуще твое упрямство. Впрочем, она могла научиться ему и у Барича. Ты видел его?» Когда-то этот человек вырастил меня, а теперь еще и мою дочь. Он взял в жены женщину, которую, как все думали, я бросил. Они считают, что я умер. Их жизнь продолжается без моего участия. В моем сердце боль смешалась с любовью, когда Чейт рассказывал мне о них. Чтобы избавиться от неприятного вкуса во рту, я выпил еще немного бренди. Как я мог увидеть, Неттл, не посетив Барича, Он заботится о ней как отец, с баричем все хорошо. Конечно, он продолжает хромать, но он не часто ходит пешком, так что нога не слишком его беспокоит. Вокруг него постоянно полно лошадей, как и раньше. Чит откашлялся. Знаешь, мы с королевой позаботились о том, чтобы же ребят Крепыша и уголька отдали баричу. Благодаря им он основал племенную ферму. Кобыла, которую ты расседлал, ее зовут Зала, я получил от Барича. И он не только разводит, но и объезжает лошадей. Конечно, ему никогда не стать богачом. Как только у него появляются деньги, старик сразу же покупает новую лошадь или землю под пастбище. Но когда я спросил его о делах, он ответил «все хорошо». «А как Барич отнесся к твоему визиту?» — спросил я. Теперь мой голос звучал почти буднично». Повод гордиться собой. Чейд вновь ухмыльнулся, но в его глазах появилось грустное выражение. После того, как пришел в себя от удивления, он принял меня весьма и весьма почтительно. А на следующее утро, когда один из его близнецов, кажется, ним оседлал для меня лошадь, барич вышел проводить меня и очень вежливо пообещал прикончить старину Чейда, если заметит, что я проявляю интерес к Нетл. Он произнес это с искренним сожалением, но у меня не осталось ни тени сомнений, что он выполнит свое обещание. Так что может не говорить мне, что к его словам следует отнестись со всей серьезностью? Неттл знает, что Барич ей не родной отец, что ей известно обо мне. У меня возникали все новые и новые вопросы. Я постарался выкинуть их из головы. Я ненавидел себя за гнусное чувство собственника, которое заставляло меня спрашивать, но ничего не мог с собой поделать. Это все равно, что бороться с соблазном силы. Я должен, должен узнать обо всем, что произошло за прошедшие годы». Чейт отвел глаза и сделал большой глоток бренди. «Не знаю. Она зовет его папой и очень любит» принимая без малейших оговорок. Ну, да, она может не согласиться с ним, но только если речь идет не о самом Бариче. Боюсь, с матерью у нее не такие простые отношения. Нетл не проявляет интереса к пчелам или свечам, но Молли мечтает о том, чтобы дочь продолжала ее дело. Однако девица столь упряма, что, боюсь, Молли придется передать ремесло одному или двум сыновьям и смириться». Он выглянул в окно и добавил, «В присутствии Неттл она не произносит твое имя». Я повертел в руках чашку. «А что же Неттл интересует?» «Лошади, соколы, мечи. Ей пятнадцать, и я ожидал услышать от нее о молодых парнях, но они ее совсем не занимают». Ну, «Возможно, женщина в ней еще не пробудилась» или у нее слишком много братьев, чтобы иметь романтические заблуждения относительно мужчин, она мечтает сбежать в Олений замок и вступить в королевскую стражу. Нетл знает, что раньше Барич был главным королевским конюшем. Я рассчитывал, что он согласится на предложение Кэтрикен вновь занять эту должность, однако старик отказался. Нетл так и не поняла, почему. «Ну, я-то знаю». «Я тоже». Когда я гостил у них, речь зашла о том, что я могу забрать с собой Неттл, даже если сам Барич не захочет возвращаться в Олиний замок. Она могла бы стать моим пажом, да и королева Кетрикен охотно взяла бы Неттл фрейлиной. «Пусть девочка поживет в городе, узнает королевский двор», — сказал я Баричу. Но он тут же отклонил мое предложение. Казалось, оно его оскорбило. Сам того не желая, я облегченно вздохнул чейт поднес к губам бренди продолжая за мной наблюдать он ждал он знал каким будет мой следующий вопрос зачем зачем он навестил барича почему предложил забрать нетл в Олений замок я вновь глотнул бренди и посмотрел на старика да он постарел но совсем не так как другие люди Волосы стали совершенно белыми, но зеленые глаза блестели из-под белоснежных локонов совсем как раньше. Интересно, сколько усилий ему пришлось приложить, чтобы не позволить плечам поникнуть? Какие снадобья он принимает, чтобы сохранять живость и энергию, и чего ему это стоит? Он старше короля Шерюда Проницательного, а Шерюд умер много лет назад». Королевский бастард, как и я, Чейд, расцветал от интриг и раздоров, качества которого у меня никогда не было. Я покинул двор, и все с ним связанное. А мой старый наставник решил остаться, став незаменимым для нового поколения видящих. Понятно. А как поживает Пейшенс? Этот вопрос я подобрал с особым тщанием. Меня не слишком интересовали новости о жизни моего отца, но ответ гостя пригодился бы мне, чтобы подобраться к более животрепещущей теме. Леди Пэйшенс терпеливая? Ну, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я ее видел в последний раз. Пожалуй, целый год. Ты же знаешь, она живет в Тредфорде. И, кстати, весьма успешно правит своими владениями. Довольно неожиданно, если подумать». Когда она была королевой и женой твоего отца, ей не удалось себя проявить. Потом она стала вдовой, и все привыкли к эксцентричной леди Пэйшенс, но стоило всем сбежать из оленьего замка, она превратилась в королеву. Если не по титулу, то по сути. Кетрикан поступила мудро, выделив Пейшенс владение, поскольку в замке вдову воспринимали как королеву. А принц Дьютифул... «Ужасно похож на своего отца. Насколько это вообще возможно?» — ответил Чейд, покачав головой. «Я внимательно наблюдал за ним, пытаясь понять, что стоит за его словами, что ему известно». «Королева вынуждена отпускать его из замка», — продолжал он хмуро. «Люди говорят о принце так же, как о твоем отце, Чивеле. Правильный да нельзя. Боюсь, они недалеки от истины». Голос его едва заметно дрогнул. «Недалеки?» — спросил я. Улыбка Чейда вышла слегка смущенной. Но в последнее время мальчик ведет себя странно. Он всегда предпочитал одиночество. И неудивительно, так часто бывает с единственным наследником. Ему ведь следует постоянно помнить о своем титуле. И он не должен никому выказывать особого расположения. В результате у принца развилась склонность к самосозерцанию но в последнее время он стал подвержен приступам черной меланхолии. «Дьютифул настолько погружен в собственные мысли, что не обращает внимания на окружающий его мир. Но он по-прежнему подобающим образом держится в обществе, однако ему исполнилось четырнадцать», — спросил я. Это в последнее время ведет себя так же. Я размышлял о его поведении и пришел к выводу, что мне следует дать мальчику больше свободы». Для него пришло время повидать мир». Чейд кивнул. «Пожалуй, ты прав. Мы с королевой Кетрикен пришли к сходному решению относительно принца Дьютифула. Судя по его тону, я только что сам засунул голову в петлю». «Да», — осторожно проговорил я. «Да», — передразнил меня Чейт, налил себе еще бренди. И усмехнулся, показывая, что игра окончена, — «О, да, ты сам, несомненно, догадался. Мы хотим, чтобы ты вернулся в Олений замок и начал обучать принца Дьютифула владению силой, а заодно и Неттл, если удастся убедить Баррича отпустить девушку к нам, конечно, при условии, что у нее есть способности». «Нет, я не стану этого делать». «Сразу же ответил я, чтобы не дать себя уговорить». «Уж не знаю, насколько уверенно прозвучал мой отказ». Не успел Чейд сформулировать свое предложение, как я загорелся желанием отправиться в Олений замок. Вот самый простой способ покончить со всеми моими тревогами и сомнениями. Обучить новый круг магов, способных пользоваться силой. Я знал, что у Чейда есть манускрипты с описанием древней магии. Много лет назад Гален, мастер силы, а позднее принц Регал, скрыли от нас их существование». Но теперь я смогу изучать записи и тренировать других, но ну, не так, как Галена, должным образом. Принц Дьютифул получит отряд защитников обученных силе, а я избавлюсь от одиночества. Я снова смогу входить в контакт с людьми, владеющими подобно мне этой магией. И оба моих отпрыска узнают меня, ну, если не как отца, то хотя бы как человека». Чейт, как всегда, отличался удивительным коварством. Он почувствовал мою неуверенность и отказ повис в воздухе. Старик держал чашку двумя руками, потом бросил быстрый взгляд на бренди, чем живо напомнил мне: «Верите». Когда он снова посмотрел на меня, в его зеленых глазах я не нашел сомнений. Он не стал задавать вопросы или требовать. Ему оставалось только ждать. Я все прекрасно понимал, но от этого мне было не легче. Ты знаешь, что я не могу, и тебе известно почему. Чейт слегка покачал головой, вовсе нет. На каком основании принц Дьютифул должен быть лишен своего наследия видящего? Он чуть помолчал и добавил, или нету наследие. Я горько рассмеялся. Скорее, это семейная болезнь, Чейт. Она подобна голоду, а когда тебя научат его утолять, недуг становится неизлечимым. И тогда с тобой начинает управлять чужая сила, которая может заставить тебя отправиться в неведомые земли, что лежат дальше Горного Королевства. Ты видел, что произошло, с Верите. Сила уничтожила его, подчинила его себе, превратив в дракона. Да, Верите спас шесть герцогств, но даже если бы нам не нужно было сражаться с красными кораблями. Верите, истинно ушел бы в горы. Сила звала его. Таков неумолимый рок всех владеющих древней магией. «Я прекрасно тебя понимаю», — признался Чейт. «Но мне кажется, ты ошибаешься. Я пришел к выводу, что Гален сознательно вселил в тебя страх перед силой. Он ограничил твое знание и заставил бояться. Однако я читал манускрипты». Мне не удалось их полностью расшифровать, но мне известно, что сила есть нечто большее, чем способность общаться на расстоянии. С ее помощью человек может продлить свою жизнь, укрепить здоровье, добавить себе обаяние. Твое обучение, не знаю точно, как далеко оно зашло, но не сомневаюсь, что Гален постарался очень многое от тебя скрыть. Он говорил, с каждым словом все более и более распаляясь, словно речь шла о бесценном кладе. Сила скрывает в себе огромные возможности. В манускриптах содержатся намеки на то, что ее можно использовать не только для определения болезни, но и для исцеления. Человек, овладевший силой, способен видеть мир глазами другого существа, слышать то, чего не слышат другие. Чейт, негромко сказал я, и мой старый наставник умолк. Когда он признался, что читал манускрипты, меня на мгновение охватила ярость. Он не имел права, — подумал я, — но тут же спохватился, если ему дала их королева, то у Чейда не меньше прав, чем у меня. Да и кому еще читать о силе? Мастеров не осталось. Все, кто обладал этим талантом, умерли. Нет, их убил я одного за другим. Последних людей в оленьем замке, способных применять силу, Они предали своего короля, поэтому я их уничтожил, а заодно истребил и саму магию. И теперь рассудок говорил мне, что возрождать к жизни древние умения не стоит. Я никогда не был мастером силы, Чейд, и дело не только в том, что мои познания ограничены. Обучение так и не было закончено. Мои способности не отличаются устойчивостью. Возможно, Кетрикен рассказал тебе, или ты сам читал в манускриптах, что эльфийская кора отрицательно влияет на силу. Она подавляет или вовсе убивает дар. Я пытался не использовать кору. Мне не нравится, как она на меня действует. Но даже расплывающийся мир лучше, чем тяга к силе. Иногда я принимал эльфийскую кору каждый день. Таким сильным становился голод. Я отвернулся увидев тревогу на его лице. Если у меня и был дар, сейчас от него мало что осталось. — Твое стремление к силе указывает, что способности не утрачены, — Фиц. задумчиво проговорил Чейд. — Сожалею, что тебе пришлось так страдать. Мы ни о чем не догадывались. Я считал, что стремление к силе напоминает тягу к спиртному или табаку и по прошествии времени слабеет, а то и вовсе исчезает. Нет, ты ошибаешься. Иногда оно дремлет. Проходят месяцы или даже годы, а затем без всякой причины желание воспользоваться силой просыпается. На мгновение я зажмурил глаза. Говорить о силе, думать о ней, значит провоцировать такой приступ. Чейт, я знаю, что ты приехал ко мне именно по этой причине, «И ты слышал мой отказ?» «Можем мы теперь побеседовать о чем-нибудь другом? Наш разговор причиняет мне боль».